Глава 5: «Тятя, тятя, не надо! Я больше не буду! Матушка не виновата! Я сам убег!» «Антипушка, не смотри!» «Вжих!» Хлыст опускается на спину матушки с характерным звуком. «Закрой глазки и вспомни, чему я тебя учила, как сделать так, чтобы не чувствовать боли!» «Вжих!» «Не помнить ничего плохого!» «Вжих!» «Вот так! Молодец!» Помню только хорошее. Вжих! Как мы в лес с тобой ходили. Вжих! Ты мое сокровище. Ты мое продолжение. Вжих! Антипушка, ты мой дар небес. Вжих! Вжих! Вжих! Антип проснулся в поту и с тем же ужасом, как когда-то давно в детстве, сжимаясь от каждого характерного звука хлыста. Матушка никогда не кричала и никогда не просила отца о пощаде в такие моменты. Она говорила всегда только с ним, с Антипом. В моменты порки обращаясь всегда только к нему, к Антипу и говоря с ним. Не к мужу, секущему ее за провинность сына. Говорила так, будто не на ее спину опускался хлыст, разрывая одежду на ней в клочья, а кожу на ее спине превращая в шрамы. говорила, прерываясь на тот момент, когда хлыст опускался на ее спину. Да, дышала тяжело, замолкая к концу порки. Она никогда не просила мужа прекратить. Антипу иногда казалось, что матушке стоит только попросить, и отец прекратит порку. Ведь он сам, как истинный ее, чувствовал всю боль матушки, но продолжал наказание. Отец всегда заставлял его, совсем еще ребенка, присутствовать на этих «уроках послушания». Да, именно так он всегда и называл порку матушки за его антипоправинности: Урок повиновения и послушания. Антип открывал глаза только тогда, когда слышал, что хлопнула дверь в сарае, выпуская взмокшего от очередного «урока отца». Матушка лежала на скамье совсем без сил. А бывало, что и в беспамятстве. И тогда он, Антип, пробирался в дом за чистой трепицей и водой. Омывал раны матушки, прикладывал свои ладошки и шептал слова, что велел ему запомнить матушка. Тогда он еще не понимал, что она так делилась с ним, ее единственным светом в окне, ее сокровищем, своей силой, делая его, Антипа, сильнее. Он обмывал раны матушки, а сам, глотая слезы, шептал. «Отольются тебе все ее страдания. Ненавижу!» После каждого такого урока послушания Антип становился сильнее. Сильнее, как маг, сильнее, как мужчина. И все сильнее ненавидел отца и весь их мир. Мир, который дал матушке такого истинного. Матушке, которая знала наизусть огромное количество книг. Достался тот, кто читал по слогам и считал, что все беды от больших знаний. Аксинья учила сына дома, потому что Афанасий запретил ходить Антипу в школу, считая, что от науки одни беды и горести. Считая, что ремесло кузнеца — это то, что прокормит всегда. А матушка учила сына грамоте и письму, заставляла учить наизусть все то, что она знала сама об их мире, его устройстве. Умение видеть не только глазами. Рассказывала добрые сказки о любви и красивых девушках. О животных и птицах, о том, почему восходит и садится солнце. Учила, используя любую минуту. Антип потом уже понял, что матушка знала, что ее век недолг. Потому и учила сына, стараясь передать ему как можно больше из того, что знала сама. Ульяна, сколько себя помнила, всегда росла в любви и даже опеке отца и двух своих старших братьев. Маму она помнила плохо. Мама погибла от шального осколка уже после войны. Ульяне тогда было всего семь лет. Она закончила первый класс, и они возвращались с мамой домой, нарядные и красивые. А в соседнем дворе мальчишки разожгли костер, запекая картошку. Кто ж мог знать, что развели они его над неразорвавшимся снарядом? Смерть мамы была мгновенной. Один из осколков попал прямо в сердце. К слову, от того снаряда больше никто не пострадал. Магии всегда жили в городах. Им не было необходимости жить в деревнях, как земледельцам. Или в лесу, как лекарям. Вся их сущность выражалась в развитии цивилизации. Из всех трех кланов магии всегда теснее всех жили в сообществе с обычным миром. По своей природе они ученые, стратеги, рубежники. На рубежниках лежит вся основная нагрузка по охране мира триединства. Именно рубежники всегда охраняли триединый мир от мира обычного. Точно так же охраняя обычный мир от триединства, следя и контролируя проникновение одного мира в другой. Лекари лечат, обмениваясь энергией жизни, помогая больным из обоих миров, помогают себе. Их природа такова, что без такого обмена лекари не могут жить. Скажи это обычному человеку, будет звучать как энергетический вампиризм. А дальше, не разобравшись в сути обмена, гонения, костры инквизиции и прочее, прочее, и прочее. Все это уже было, и возвращения никто не хотел. А по сути, это принцип действия сообщающихся сосудов. Полон один, полон и второй сосуд. Земледельцы, занимаясь сельским хозяйством, выращивают фрукты, овощи, зерно и скот без добавок к химической промышленности. Развитие химии – это уже заслуга обычного мира. Численность населения планеты стремительно растет. Всех надо чем-то кормить, невзирая на неурожаи по причине наводнений, засухи и пожаров. Ключевым как раз и является это определение «чем-то». В контексте имеется в виду сомнительный состав продуктов. Во главе угла стоит количество производимых продуктов. Но и среди жителей обычного мира есть те, кто понимает противоестественность выращивания овощей не на земле, а в стеклянных пробирках, используя для полива каждого растения не литры обычной дождевой воды, а три капли химического состава на пробирку. Химия и полил, химия и выросла. Сейчас, например, уже никого не удивишь круглогодичным присутствием клубники на прилавках магазинов. выглядит как клубника, пахнет как клубника, а хрустит как малосольный огурец. Именно поэтому так востребованы в обоих мирах товар от производителей из клана земледельцев. Пусть и выглядят их фрукты и овощи не такими глянцевыми, и хранятся они не полгода, практически не портясь. Зато и вкус, и запах у продуктов настоящие. Хотя человеческая натура такова, что мошенников всегда хватает. Взять хотя бы такой продукт в магазинах с отметкой «эко-продукт», как мед из подснежников. Но в самом деле очевидно ведь, что не может быть такого меда, разве нет? Ну не летают пчелы еще в то время, когда цветут подснежники. Оказывается, не всем очевидно, а потому есть такой продукт в продаже. И есть, и продается, не отпугивая своей высокой ценой. А есть спрос, есть и предложение. И да, по аналогии с лекарями, земледельцы черпают свою силу от земли. Они, если и живут в городах, то работают садовниками и новомодными нынче ландшафтными дизайнерами. И есть еще отдельная группа, объединяющая в себе ведьмаков, предсказателей и всевидящих. И почти все они из клана магов. Хотя есть и из обычных людей сильные ведьмы. Настоящие предсказатели и всевидящие всегда помогали в поиске пропавших людей и поимке преступников. И только, пожалуй, ведьмы и ведьмаки испокон веков стояли отдельной кастой, не желающие считаться ни с кем, ставя свои сущности и интересы превыше всего, за что и преследовались всегда в обоих мирах. Приворожить, навести порчу, проклясть — это не приветствуется ни в одном из миров. Тех, кто может сделать это по-настоящему, всегда было не так уж много, но все же они есть. Они не дают объявлений в газетах, не расклеивают их на столбах, не участвуют в различных телешоу и не ведут блоги в интернете, но заинтересованные в их специфических услугах все равно всегда находили дорогу к ним. Как, впрочем, и те, кто их отлавливал и лишал энергии. Лишал по долгу службы. Таких рубежников называли инквизиторами. Отец и оба брата Ульяны были рубежниками. и очень известными в своем мире. Отец Владимир Вишневский так и вовсе был живой легендой сыска и прославился он как раз от ловом ведьмаков. И да, именно его за глаза называли инквизитором. То, что в начале прошлого столетия было представлено как падение Тунгусского метеорита, было на самом деле уничтожением очень сильного ведьмака. На его след напал Владимир Вишневский, он охотился за ним очень долго и смог его выследить. Но того предупредили, и он ушел от них в тайгу, в глушь. Взять живым ведьмака не удалось, он погиб сам. И вместе с ним его книга, представляющая большой интерес для лекарей и магов. Там же погибло несколько боевых стражей. Сильный ведьмак погиб, на его место пришли другие, слабее и помоложе. И все они называли себя его учениками. Вот уже их рубежники смогли отловить и изолировать без потерь. Сама Ульяна пошла по стопам мамы. Она преподавала историю их мира в школе и своего истинного пока не встретила. Но она не расстраивалась, потому что верила, что еще не время. Ее мама была старше отца на целых сто лет, но это не мешало им любить и быть истинными друг для друга. В их мире с их продолжительностью жизни не обращали внимания на разницу в возрасте. Старшие братья Ульяны уже встретили своих истинных и имели семьи и даже уже детей. Жили они хоть и отдельно от отца и Ульяны, но в одном подъезде. Недалеко уехали. Так что от опеки братьев Ульяне было не скрыться. Как будто мало ей было того, что они и так могли ее отследить практически круглосуточно. Отец вдовствовал после смерти мамы почти полвека. Это даже для мага очень долго. Природа магов такова, что обмен энергиями происходит через секс, как бы двояко это ни звучало. Потом, осознав, что это стало сказываться на его здоровье и работе, начал знакомиться и приводить в дом для здоровья, как он это называл, обычных женщин, ничего не знающих о его мире. Встретить дважды свою истинную не дано никому, а просто жить с женщиной из их мира, познав уже однажды истинную любовь и потеряв ее, отец уже не хотел. «Понимаешь, дочь, хорошо, конечно, что не надо будет скрывать свой возраст. Но ведь единения у нас с ней уже не будет. Одна физиология». «Так и сейчас у тебя есть, что ли, единение с женщинами из обычного мира?» — усмехалась Ульяна. «Нет, ты права, конечно». А потом, помолчав, как-то грустно добавил. «Просто знаешь, дочь, первый год совместной жизни с такой обычной женщиной, хоть отдаленно, но напоминает жизнь со своей... Единственный истинный. Ульяне было очень жаль отца. Она понимала, что на самом деле он все еще тоскует по маме. Потому и не заводит отношения с женщиной из их мира. Понятно, что в силу особенностей работы организма отец выглядел гораздо моложе своих настоящих лет, и женщин из обычного мира он приводил под стать себе, из тех, кто хотел завести семью и детей. И никогда одиноких мамочек. И не потому, что не любил чужих детей. Всему виной было как раз то, что он, в отличие от обычных женщин, очень медленно старел. Отец не злоупотреблял коротким веком своих обычных женщин. Как правило, через пару-тройку лет после совместной жизни с Владимиром, женщины, купаясь в любви и достатке, заводили разговоры на тему. «Дорогой, а как ты смотришь на то, чтобы нам завести детей?» И тогда он сообщал ей о том, что он якобы бесплоден, и ведь почти не обманывал. Потеряв свою истину, он больше не мог стать отцом. Ни с одной из женщин. И отец, понимая, к чему может привести дальнейший разговор, категорично заявлял о том, что он не согласен на усыновление. И тогда все женщины уходили сами. Да, наверное, отец был жесток с ними. Но как потом, согласившись на усыновление, вырастив детей спустя 20, 30 или 40 лет, объяснить обычной женщине, почему он не стареет? и что на самом деле его родные дети уже годятся ей в бабушке и дедушки, но выглядят моложе ее. Месяц назад в школу, где работала Ульяна, пришел запрос на работу в новую, только что построенную школу, в маленьком городке в глубинке. Она была молода по меркам их мира, не имела семьи, а потому и решила уехать в такую даль. Уехать еще и от братьев, от их чрезмерной опеки. У было жаль оставлять здесь отца одного, но она втайне надеялась убедить его переехать к ней. Пусть и не сразу. Она дала свое согласие на переезд и лишь потом сообщила об этом отцу и братьям на семейном празднике по случаю дня рождения одного из детей старшего брата. «Как ты там одна? В такой дали от нас!» — бушевал старший брат. «Никого же из нас рядом не будет!» — вторил ему младший. Но Ульяна была спокойна и непреклонна. «Я уже большая девочка, я справлюсь. Да и потом, там вокруг наш мир, там центр клана земледельцев. Девочка имеет право на счастье», — вступилась за Ульяну жена старшего из братьев. «И потом, может, она именно там и встретит своего истинного». «Среди этих мужланов-земледельцев!» — скептически возразил своей жене старший брат. «Ау, братец!» Ульяна помахала перед ним руками. «Ты не забыл, что мы все равны? Давно историю не сдавал. Так я могу тебе организовать переэкзаменовку. Хочешь?» Братья еще поворчали, но отпустили, предупредив, что и там будут присматривать за Ульяной. «Даже не удивлена!» усмехнулась Ульяна. И только отец за весь вечер не возразил ей ни разу. Смотрел только на Ульяну долгим, пронзительным взглядом. На вечером, когда братья с семьями ушли, отец, зайдя к ней в комнату, сказал, «Дочь, я все понимаю. Пришло твое время улетать из родительского гнезда». «Спасибо, пап». Ульяна прижалась к отцу и уткнулась ему в шею. А уже в день отъезда в аэропорту, куда по просьбе самой Ульяны поехал провожать ее только отец, он сказал, «Я договорился, тебя там встретят из нашего ведомства». — Пап, не надо было, меня там и так встретят. Мне ведь из Министерства образования жилье предоставит и даже встретят, как мне сказали. Ульяна улыбнулась. — Не грусти, пап, а лучше приезжай ко мне на зимние каникулы. Там знаешь, какая зима? Настоящая! — Ульяша, я очень надеюсь, что ты встретишь там своего единственного. И да, конечно, я приеду к тебе, моя девочка. И даже раньше, чем ты думаешь. Он улыбнулся. — Спасибо, пап. Ульяна шмыгнула носом и улыбнулась отцу сквозь слезы. Они обнялись на прощание, и Ульяна улетела. Ни отец, ни дочь не могли знать в тот момент того, что встреча Ульяна со своим единственным произойдет уже совсем скоро.